Глава 7. Пути и перепутья. Мне снился бесконечно долгий сон, будто целая жизнь пронеслась перед глазами. И вот, когда я уже почти слился с ней, почти расстался с собственным я, сон оборвался и тут же забылся после пробуждения. Одной части меня было жаль, что с этим сном ушло из памяти что-то важное. Другое же казалось, что я чудом спасся. Больше уснуть я не мог, лежал и смотрел в потолок, Разбитый, почти уничтоженный громадой прошедшего сна. Видимо, так по-дурацки действовало на меня то, что сегодня, да, скорее всего уже сегодня, начиналось мое путешествие по спасению мира. Только чуть больше недели назад уехали последние гости, остававшиеся в замке после празднования солнцестояния и пришествия избранного заодно. А уже сегодня из замка выпихивают и меня. Конечно, сроки были оговорены давно, и я сам виноват, что потерял счет времени. Но неужели прошло целых три месяца? Не верится даже. Я продолжал лежать и смотреть в потолок, но вдруг задумался о том, что в комнате странно светло. Ночи здесь были звездные, да и местная луна оказалась несколько больше нашей, но все же... Поглядев в окно, я понял, что поторопился с выводами. Я не проснулся. Совсем нет. Луны оказалось две. Одна большая, круглая, золотистая. Вторая — ее бледная тень. Маленькая, призрачно-синяя, словно блик на стекле. Странно. Окно оказалось не окном, а стеклянной дверью, в которую я зачем-то вышел, хотя не помнил даже, чтобы вставал с кровати. Дверь тут же исчезла, стоило ей закрыться за мной, но это меня уже не удивило. Вокруг был сад, но не тот, что около Сторградского замка. Трава здесь была белой и излучала мягкое серебристое сияние, покачиваясь на легком ветру. Кроны деревьев нежно-фиолетовыми, пурпурными и синими, светящимися. На ветвях тут и там сидели птицы, тоже странные. Подойдя ближе к одной из них, я заметил, что клюв и лапы у нее механические, металлические, а вот перья настоящие. Какие-то из птиц пели, но не обычными птичьими голосами, а звуками арфы, скрипки или флейты. И все же они казались живыми, эти полумеханические птицы. Слишком осмысленными были их глаза, Одна птица вспорхнула с ближайшей ко мне ветки и словно бы поманила за собой. По крайней мере, я так это почувствовал. И пошел за ней в глубину одной из аллей. Не ошибся, там меня уже ждали. «Ты очень долго и громко думаешь», сказал мне женский голос, мягкий, плавный, спокойный. В этом саду, несмотря на всю его освещенность, находилось достаточно места теням. В одной из таких теней Укрывшись ей как плащом, как раз и стояла та, что заговорила со мной. «Это упрек?» — уточнил я. «Нет», — ответила она. «Долго, в смысле, обстоятельно, с полной отдачей процессу. Это даже хорошо. А громко — ну, можно и потише». «Так многие говорят», — согласился я. «Я работаю над этим». Она усмехнулась, но промолчала. Ждала вопроса. «Нет, скорее ответа». «Подобные ей всегда больше любят ответы. Возможно, потому что люди упорно заваливают их вопросами». «Ты Эрна?» — вышел полувопрос-полуответ. «Можешь звать меня так», — согласилась она. «У тебя много имен, как и у всех божеств, но я рада, что ты назвал это», — усмехнулась она. «Пройдемся?» «Это приглашение я тут же принял, и мы пошли рядом». Я по освещенному краю дорожки, она по темному центру. Нас разделяло меньше, чем полметра, но отчего-то даже мысль о том, чтобы преодолеть это расстояние и взглянуть ей в лицо, казалась мне странной. «Это место — моя давняя фантазия», — ответила она на незаданный вопрос. «Тогда я еще не умела, да и не хотела представлять все правильно. Она очень наивная, эта фантазия, но мне все равно нравится». Эрна улыбнулась. Я по-прежнему не видел ее лица, но все-таки знал это. Как, например, она знала то, что мне нравится это место. А я знал, что она знала и так далее, далее, далее. «Спрашивай все, что хочешь спросить», — благосклонно разрешила она. «Но не надейся, что мои ответы тебе понравятся и полностью удовлетворят твое любопытство». Я пожал плечами, принимая правила ее игры. «Пусть так, пусть хотя бы так». «Почему именно я?» «Почему ты выбрала меня?» — начал я. На первый вопрос есть множество ответов, на второй — ни одного. «Ты, потому что это не мог быть никто другой, и ты поймешь, почему, но в свое время. Потому что иначе ты мне не поверишь, а если ты мне не поверишь, то ничего не выйдет. А если ничего не выйдет, — она развела руками, — то плохо будет всем». «И ты действительно веришь, что я пойму?» «Ну да», — она кивнула. «Я же сказала, ты умеешь долго и обстоятельно думать, не пренебрегая этим занятием, и поймешь, что все ответы уже у тебя в голове. Нужно только правильно их сформулировать». «Хорошо», — согласился я. «Тогда другой вопрос. Про сердце. Как мне его найти и что с ним делать?» «Путь к нему известен. Ты видел его на карте». «Тут не поспоришь, видел. Но конечной целью являлось не конкретное место, а целая область». «Сомневаюсь, что где-то там стоит указатель «до сердца мира сто метров налево». «Найти его действительно несложно. Есть тот, кто знает, где оно, пусть и не помнит этого, и ваши пути не могут не пересечься», — продолжала Эрна. «А сердце ты узнаешь, как только увидишь, и сразу поймешь, что делать с ним». Вроде Эрна отвечала мне, а вроде и нет. Что ж, я сразу был предупрежден. «Я действительно должен сделать это, спасти мир». Задал я свой последний, самый глупый вопрос. Почему-то мне казалось, что Эрна посмеется надо мной, или наоборот расстроится. Но она ответила все тем же спокойным голосом. «Нет, определенно нет. Ты никому ничего не должен». Я удивленно посмотрел на нее. Не шутит ли? Но она была серьезна. Так мне казалось. Она все так же шла рядом, ступая ровным, размеренным шагом. На ее волосы иногда падал свет. И они отливали то медовым, то фиолетовым, то алым. Ничего не изменилось, но мне все же казалось, что я вдруг нашел тот вопрос, на который ей хотелось ответить. Даже так, этот мир тебе должен. Уже сейчас. А будет еще больше. А те, кто пытается убедить тебя в обратном, либо лжецы, либо обманутые. И тех, и других, в сущности, можно лишь пожалеть. Но я все равно отправлюсь в путь. Выходит, что так. Эрна вытянула руку, и одна из птиц села на нее. Большая, огненно-красная, с хвостом длинным и ярким, как пламя свечи. Свободной рукой Эрна провела по птичьей голове, пригладила сияющие алые перья. Птица была живой полностью. Утро наступает. Свет от птичьих перьев едва-едва коснулся ее лица, очертив контур губ и улыбки. — Мы еще увидимся? — спросил я со странной надеждой. Да. Нам точно не избежать новых встреч. Птица ласково потерлась о ее руку и взмахнула крыльями, взлетая. Но если ты ждешь помощи, то прости, я не смогу помочь. Сейчас моих сил едва-едва хватает, чтобы сдерживать то, что я считаю злом. Но я не могу гарантировать даже того, что смогу защитить тебя от него. Мне в пору самой просить твоей защиты и помощи. Птица вспорхнула с ее руки, сделала небольшой круг над нашими головами и подлетела ко мне. Тогда, надеюсь, я смогу тебе помочь. Я выставил руку так же, как Эрна до этого. Нет, надеяться — это мое проклятие. Твое — действовать. И как только когти птицы сомкнулись на руке, меня ослепила вспышка яркого света. И я рывком сел на кровати с полной уверенностью, что вот теперь-то на самом деле проснулся. Прямо в глаза било солнце, настолько яркое и агрессивно жизнерадостное, что мне тут же захотелось спрятаться от него под одеяло. «Ну нет!» Фрей с силой встряхнула меня за плечи. «Итак, уже почти полдень. Такими темпами мы выйдем только к вечеру». Я не очень понимал, как Фрей оказалась в моей комнате и чего от меня хочет. Зато сразу стало ясно, кто раскрыл шторы. «Мне что-то странное снилось», — сказал я, сам не зная зачем. Но Фрей посмотрела на меня с интересом. «Ты когда-нибудь просыпалась в другом сне, причем, кажется, в чужом?» «Нет». Фрея посмотрела на меня удивленно и даже немного восторженно. Мне вообще редко что-то снится, а вот близнецы часто видят один сон на двоих. Ну ладно, облегченно выдохнул я. Значит, я все-таки еще в здравом уме. А вот это уже спорный вопрос, сказала Фрея, направляясь к двери. Она не добавила, живо вставай и собирайся, но тот взгляд, который она бросила, выходя, был красноречивее любых слов. Утро было свежим. Ну, то есть для меня это было утро, для остальных, конечно, полдень. Сторгород жил своей обычной жизнью, обращая на нас не больше внимания, чем в любой другой день. Таблички с надписью «Спаситель мира» на мне все еще не висело, а Айн, Анс и Фрея и так достаточно часто покидали город, так что эта их поездка не вызывала подозрений. Сторгородцам не было до нас особого дела. Фрею, Айн и Анса отправили в это путешествие со мной потому что кто-то должен был меня сопровождать и оберегать. Ну и надзирать за мной, конечно. Путешествие казалось мне таким масштабным, что я старался не думать о нем лишний раз. Предстояло проехать через половину страны, добраться до главного порта, сесть на корабль, пересечь океан и доплыть до вольного города, расположенного на другом континенте, и уже из него отправиться в ту местность, где предположительно находилось сердце. Весь этот путь должен был занять всего два месяца. Как я понял, у них все еще работала какая-то магия для сокращения расстояний в море, иначе я не понимаю, как можно так быстро переплыть океан. Спасти мир за два месяца. Почему это звучало как название мошеннических курсов по личностному росту? Да я работу дольше искал. Примерно об этом я думал, пока на удивление мирный, всего лишь попытался приветственно цапнуть меня за руку, без вез меня к городским воротам. Мы выезжали не со стороны леса, потому за стеной, у которой даже не стояла стражи, город не кончался. Дома новее и выше тянулись по обеим сторонам улицы. Я же все отчетливее понимал, что Сторград — огромный город в огромной стране, и таких городов еще сотни. От одной мысли о том, что теперь я ответственен за всех их жителей, сердце охватывала ужасная тревога. Маленькая восьмиугольная комната была похожа на птичью клетку, такая же пустая и холодная. По светло-серым обоям змеился черный узор, напоминавший тени обнаженных скрюченных ветвей. Окна, высокие и узкие, словно вытянутые зрачки хищного зверя, следили и за городом, и за каждым шагом леди. А она вглядывалась в одно из них, но не видела там ничего, кроме тени, что бросал на город замок. Она вглядывалась в тень и видела в ней свое отражение, как в огромном угольно-черном зеркале. Она приложила руку к стеклу и коснулась отражения леди Хел. Хел с обратной стороны посмотрела на нее с холодным осуждением. Чем ярче светило солнце, тем глубже становилась тень, наливаясь чернильно-темной кровью. И в каждой тени чудилась леди без разломов. И в пустых глазах, которыми из-за стекла смотрела на нее Хелл, бледные тонкие пальцы ее, что касались пальцев леди, были холодны, как дыхание Моркета. В отражении на стекле леди видела, как за спиной Хелл отворилась дверь, как в комнату вошел ее муж, Руэйдхри, великий лорд Сторкратский. Как он посмотрел в глаза отражению так, словно увидел призрака, который снится ему каждую ночь. Уже не пугающего, почти родного, но все еще нежеланного. Леди не обернулась. Она не отрывала взгляда от окна, словно пытаясь увидеть фигуру избранного среди городских улиц. «Сегодня нагрузка на щиты больше, чем обычно. Фрик тяжело», — сказал он вместо приветствия. Моркет тоже чувствует, что игра началась. Она отрешенно провела рукой по стеклу. Будто хотела сплести пальцы с призрачным отражением. «Игра?» Лорд грустно усмехнулся. «Не забывай, ты говоришь о судьбе мира». «И что с того? Разве это все равно не игра? Мы сделали ставки, отправили свои фигуры в атаку». Готовы пожертвовать ими, чтобы только выйти из партии победителями. Это жестокая, но все же игра. И мы жестоки, мой лорд. Можешь говорить, что хочешь. Я всего лишь забочусь о благополучии Бенской Республики. Одно не отменяет другого. Она обернулась, посмотрела лорду прямо в глаза. Его тяжелый взгляд мог заставить любого склонить голову. Любого, но не ее. Ведь именно она давала ему эту силу. Но сейчас его глаза были полны тревог и печалей. «Жалеешь о нашей сделке?» «Жалею лишь о том, что началось много веков назад и что я не в силах изменить. Но больше всего я жалею тех, кого мы втянули в эту игру без их ведома». «Ты об избранном?» — спросил лорд с горькой усмешкой. «И о нем». Леди едва заметно кивнула. Боль сдавливала ее ледяным обручем. «И о двух твоих дочерях». «Я бы никогда не поручил им того, с чем они не справятся», — возразил лорд, и в словах его слышалась гордость. А леди подумала, что эти девочки похожи на ручных соколов. Их можно отправить на охоту, а когда они принесут добычу, вручить награду и погладить по голове, прямо перед тем, как надеть на нее клобук. Лорд любил их сильнее всех на свете, но поступками его всегда руководил долг, а не любовь. «Если все, что ты рассказала мне, правда, то нет смысла жалеть избранного. Ты становишься излишне привязчивой, продолжил лорд. «Позволяю себе те маленькие слабости, которыми когда-то злоупотреблял ты, которыми тебе, возможно, следовало бы злоупотребить снова. Этой стране никогда не нужна была жесткая рука, помни об этом». Если фразой заделал лорда, он этого не показал. «Ни Фриг, ни Фей, ни жители Сторграда не дают мне забыть». Леди с сожалением подумала о том, что хотела бы знать его раньше, когда хрень не был великим лордом, но был моложе, мягче, теплее, пока не отдал всего себя стране и не заковал сердце в железо, лед и камень. Когда отражение лорда исчезло в черноте, Леди вздохнула с облегчением, хотя боль в ее голове разгоралась все сильнее. Пока она еще могла держать ее под контролем, как опытный дрессировщик, который держит хищника на расстоянии не столько кнутом, сколько взглядом и силой своей воли. Но надолго ли ее хватит? У этой маленькой комнаты было много незаметных на первый взгляд достоинств, но главное из них — потайная дверь, ведущая на узкую лестницу, скрытую между стен. В Сторгородском замке было не принято, чтобы прислуга пользовалась потайными лестницами и коридорами. Работники имели полное право ходить там же, где и знатные особы. В конце концов, они все жители замка. Леди знала, что многим это не нравилось, но никто не смел возразить. Ведь такова была традиция, заложенная еще Рейденсом. Но зачем же тогда вообще по тайной лестнице и коридоры? Однажды Леди спросила об этом Фэя. Он пожал плечами, будто речь шла о чем-то незначительном, а не о системе тайных ходов, пронизывающих весь замок словно артерии. И сказал, «Телепортация в этом замке всегда была делом несколько затруднительным» а я люблю перемещаться незаметно». Леди внутренне усмехалась каждый раз, когда представляла, что о большинстве этих коридоров не знает даже лорд. На них его умение чувствовать замок как часть себя не распространялось. Если подумать, то это такое маленькое напоминание о том, кто на самом деле истинный хозяин замка. Ведь вся система тайных ходов остается неизменной, даже когда меняется сам замок, подстраиваясь под нового владельца. Она не зафиксирована ни на одной карте. Каждый коридор и каждую лестницу здесь знает лишь Фэй и Леди. Он подарил ей этот секрет. Не то, чтобы это дало ей ключи атаков, но хотя бы позволило удлинить цепь. В потайных коридорах всегда было чисто. Словно десятки чьих-то шагов каждый день стирали пыль с темного камня. Светильники зажигались сами при ее приближении разгоняя мрак мягким медовым светом и бросая на стены тягучие четкие тени. Выскальзывая из-за неприметной картины, висевшей в глубокой нише, леди немного заколебалась, всего на мгновение, а потом нога ее ступила на пол одной из комнат библиотеки, и потайная дверь тихо захлопнулась за спиной. Ее боль шагнула за ней следом. Леди хотела добраться до того единственного, кто мог ей помочь, Но у Боли были другие планы. Она скользнула к ней плавно, почти нежно. Словно та леди Хелл, что смотрела на нее из тени зеркала, все же переплела с ней ледяные пальцы, провела ими линию по руке вверх, медленно-медленно до самого сердца, и вонзила в него когти, острые, как осколки стекла. Леди пошатнулась, опустилась на пол. Шуршащий подол ее платья растекся черной кляксой. Ее руки, скрытые темно-серым кружевом, казались ей изодранными ранами разломов. Меледи? Голос взволнованный, а руки нежные и теплые, хотя леди знала, у сильфов они всегда холоднее человеческих, просто она совсем-совсем замерзла. Фей поднял ее аккуратно, так словно она могла вот-вот осыпаться пеплом, точно поверженная моркетская тварь. Что если она и правда могла? Вы позволите? Он мягко приобнял ее за талию и, все еще не выпуская ее руки из своей, помог подняться. Даже если бы она была против, все равно не смогла бы возразить. Боль сжалась на горле, не давая дышать. Ее боль всегда выла на тысячу голосов, раздирала кожу глубокими ранами, из которых текли чернота и туман, серый и плотный, как дым от пожарища. Этот туман лип к коже, как паутина, душил. Чьи-то руки сомкнулись на ее шее. Перед ней стояла она сама, настоящая и живая леди Хел, леди Сторградская. Но она мертвая. Конечно же мертвая. А хуже всего то, что за ней всегда приходила другая, та, кого леди не погубила, но бросила. Голос Фея вспыхнул во мраке сознания мягким светом, но слов было не разобрать. Леди почувствовала, как его энергия струится вокруг нее потоками теплого весеннего ветра. Тьма со всех сторон становилась прозрачней. Все уже хорошо, Фей нежно провел пальцем по щеке леди. След от его касания остался холодом на коже. Нет, совсем нет, окончательно придя в себя, леди вытерла набежавшие слезы длинным рукавом платье. Хоть на что-то эти рукава годились. Я все чаще думаю о том, что мне не стоило оставлять ее одну, запертой в сердце. Я должна была остаться и убаюкивать ее до конца времен. Позволить ей быть частью меня, — говорила леди, чувствуя себя и в бреду, и в реальности одновременно. Ее любимые призраки все еще стояли за спиной, шепча о том, что она не заслуживает того, чтобы сидеть сейчас в кресле, в комнате из чистого солнечного света, чтобы Фэй стоял у ее ног на одном колене, как рыцарь пред своей королевой, чтобы его пальцы сжимали ее руку так нежно, словно боясь поранить. Все это не должно принадлежать ей, не после того, что она сделала. Она все равно бы проснулась, с твоей помощью или без нее. Не ты выпустил ее из сердца. Фэй провел рукой по ее волосам, заправляя за ухо выбившуюся прядь. Его энергия стала еще чуть ближе, чуть ощутимее, окончательно отсекая сознание леди от чужих сущностей, замыкая ее внутри себя самой. Если разматывать этот клубок дальше, то Рейденс виновен в том, что не убил ее раз и навсегда. А я в том, что не придумал способа, как это можно сделать. Так что в итоге все мы проиграли. Леди поймала его запястье, прижалась щекой к прохладной ладони. И вы были из игры. Горько усмехнулась она. «Ее держит здесь клятва. Его долг. Потому что кто-то должен защищать этот город, сохраняя его идеальным. И кто-то должен будет уберечь его от падения, если что-то пойдет не так. И все же я не понимаю», почти прошептала леди, прикрывая веки, не в силах больше смотреть в его глаза, ярко лазурные с бирюзовыми прожилками. «Ты знаешь всю правду обо мне, и поэтому ты должен меня ненавидеть». «Я знаю всю правду о тебе», — эхом отозвался Фэй. Его дыхание теплом скользнуло по коже. «И поэтому я уже никому ничего не должен».